Глава 3. В день, когда выпал первый снег, мадам Морибуль устроила поэтический вечер. На него пригласили студентов колледжа и трех королев и башни Озмы. Галинда вышла в свет в атласном платье с шалью и туфельками того же цвета, и даже прихватила с собой фамильную драгоценность — геликинский веер, расписанный узорами из папоротников и фениксов. Она пришла пораньше, чтобы занять мягкое кресло, которое лучше всего оттенит ее наряд. Выбрав подходящее, она подтащила предмет мебели к книжным полкам. Так на нее падал теплый свет от библиотечных свечей. Остальные девушки, не только новенькие, но также и старшекурсницы, и выпускницы, постепенно стекались в лучший зал Крайкхолла манящими гомонящими стейками и располагались на диванах и в креслах. Гости-юноши, правда, прибыли не слишком впечатляющие. Их было не так много, и они либо имели испуганный вид, либо хихикали друг с дружкой. Но затем появились профессора. Не только животные из Крейк-холла, но и преподаватели мужских колледжей в большинстве своем мужчины. Девушки обрадовались, что оделись нарядно, поскольку профессора, в отличие от прыщавых юнцов, имели солидные вид и светские улыбались. Пришли даже некоторые матушки, хоть и уселись за ширмой в глубине залы. Мерное щёлканье их спиц действовало на Галинду успокаивающе. Она знала, что где-то среди них сидит и матушка клач Двойные двери в конце гостиной распахнул бронзовый заводной человечек, напоминающий краба. Галинда встретила его в свой первый вечер в Крейкхолле. В честь парадного случая его начистили до блеска. От него исходил резкий запах полироля для металла. Следом в залу величественно вошла мадам Марибель, строгая заметная фигура в угольно-черном плаще, который она тут же небрежно скинула с плеч. Механический слуга поднял его и повесил на спинку дивана. Открылось огненно-рыжее платье, расшитое озерными ракушками. Галинда не могла не оценить эффектность появления. Еще более елейным, чем обычно, тоном мадам Марибель приветствовала всех собравшихся и призвала поаплодировать идеи поэзии и ее цивилизующему духу. Затем она заговорила о новом стихотворном жанре, который стремительно завоевал гостиные и литературные салоны Шиза. Он называется «Умиротворением», поведала мадам Марибель, демонстрируя своей фирменной директорской улыбкой впечатляющий набор зубов. «Умиротворение» — это короткое стихотворение, написанное возвышенным слогом. Оно состоит из более десятка небольших рифмованных строк и завершается вызывающим, неожиданным по смыслу изречением. Вся прелесть такого стихотворения заключается в контрасте между рифмованной частью и финальным высказыванием. Порой они могут противоречить друг другу, но всегда проливают свет на суть вещей и, как всякая поэзия, сакрализует жизнь. Она сияла, как маяк в тумане. В эти времена умиротворение может послужить нам утешением перед лицом неприятных волнений, о которых мы слышим из столицы. Юноши-студенты насторожились, их профессора закивали. Однако Галинда поняла, что ни одна студентка Крейхола знать не знает, о каких неприятных волнениях разглагольствует мадам Марибель. Третья курсница за клавиром пробежалась по клавишам, и гости поспешно прочистили горло и устремили взгляды в пол. Галинда заметила, что в дальнюю дверь зашла эльфаба. В своем повседневном красном платье с платком обмотанным вокруг головы и двумя книгами под мышкой, соседка заняла последний пустой стул и откусила яблоко как раз в тот момент, когда мадам Марибель театрально набрала в грудь воздуха и начала декламировать. Гимн воспоем приличием как люди прогрессивные. «Передовое общество немало ценит правила, и мы для благообщего, для братства и сестренства. мы власть восславим щедрую, что нам поможет правильно свободу обуздать. Чтобы злодеяний не было и прочих злобных умыслов, давайте мы с разумностью для воспитания отроков благую руку твердую и розгу справедливую приветственно встречать». Мадам марибель склонила голову, показывая, что закончила. Раздался глухой ропот невнятных комментариев. Галинда, плохо разбирающаяся в поэзии, решила, что это, видимо, общепринятый способ хвалить стихи. Она обменялась парой слов с Шен которая сидела сбоку в кресле с высокой спинкой. Вид у подруги был какой-то опухший. Воск со свечи угрожал вот-вот капнуть на шелковое белое платье шэн, шэн с лимонными шифоновыми фестонами и, скорее всего, испортить его. Однако Галинда решила, что богатая семья подруги может позволить себе купить новое и ничего не сказала. Еще одно, объявила мадам Марибель. Еще одно умиротворение. Зал снова примолк. На этот раз более напряженно. Деяния непотребные карают благочестие. Чтобы исправить общество, бесстыдное веселье и тягу к удовольствиям не стоит поощрять. Вести себя нам следует, как будто в ожидании Всевышнего пришествия. Приветствую его. Мы сотворим историю в основе с женским обществом, их добродетель правую возьмем себе в пример. Тогда и приумножится для всех блага и радости, и станет очевидно, что беседы и дискуссии животным не подум. Вокруг снова забормотали, но теперь куда более неодобрительно. Доктор Деламонт хмыкнул, топнул по полу раздвоенным копытом и заявил достаточно громко. «Ну, это не поэзия, а пропаганда, и к тому же довольно скверная». Эльфаба подошла ближе со стулом под мышкой и поставила его между Галиндой и шэн, шэн Мало того, эта тощая выскочка опустилась на сиденье, склонилась к Галинде и полюбопытствовала. «Что вы об этом думаете?» Соседка впервые обращалась лично к Галинде на публике. Та ощутила острое унижение. «Не знаю», — пробурмотала она себе под нос, отворачиваясь. «Весьма искусно, да?» — продолжила Эльфаба. Вот эта последняя строчка с ее затейливым акцентом и непонятно, имеется в виду животное или животное. Неудивительно, что Деламонт в ярости. И это правда было так. Доктор Деламонт оглядывал зал, словно пытался отыскать союзников в своем гневе. «Я потрясён, я просто потрясён», — сообщил он слух. «Глубоко потрясён», — добавил он и вышел прочь. Профессор Ленкс Кабан, преподававший математику, тоже ушел, причем по дороге случайно сшиб старинный позолоченный столик, попытки не наступить на жёлтый кружевной шлейф в платье мисс Миллы. Мистер Мико, обезьяна, преподаватель истории, печально забился в угол. Смущение и шок не давали ему сдвинуться с места. «Ну?» — протянула мадам Марибль понимающим тоном. «Само собой, истинная поэзия способна задеть. Это право искусства». «По-моему, она чокнутая», — поделилась Эльфаба. «Ужас какой!» — мысленно запаниковала Галинда. А если хоть один из прыщавых мальчишек заметит, как Эльфаба шепчется с ней? Она же не сможет после этого смотреть людям в глаза. Вся ее жизнь будет разрушена. С, с, я слушаю», — строго шикнула на соседку Галинда. «Я люблю поэзию. Не надо со мной разговаривать, вы портите мне вечер». Эльфаба откинулась на спинку стула и захрустела остатками яблока, и обе девушки продолжили слушать. После каждого нового стихотворения ворчание и ропот в зале становились все громче. Юноши и девушки, попривыкнув, начали переглядываться друг с другом. Когда затихли зловещие слова последнего умиротворения вечера, оно завершилось загадочным афоризмом Дорога ведьма к обеду! Мадам Марибель раскланялась под жидкие аплодисменты. Она отрядила бронзового слугу подавать чай гостям, затем девушкам и, наконец, матушкам. В облаке шуршащего шелка и щелкающих ракушек и баллонов глава школы склоняла голову в ответ на комплименты от профессоров-мужчин и некоторых смелых студентов, и упрашивала их подсесть к ней и озвучить свое мнение полностью. «О, говорите честно. Я читала чересчур театрально, ведь так? Это мое вечное проклятие. Я была создана для сцены, но вместо этого выбрала путь служения девочкам». Женщина с мнимой скромностью опускала ресницы, подвяла и протесты своих вынужденных слушателей. Галинда все еще жаждала избавиться от неуместной компании Эльфабы, которая продолжала бубнить что-то об умиротворениях, об их значении и о том, хороши ли они. «Откуда? Ну откуда мне это знать?» — воскликнула Галинда. «Мы же только первокурсницы, помните?» Больше всего ей хотелось улизнуть туда, где Пифани, Мила и Шеншен любезничали с несколькими расхрабрившимися пареньками, выжимая дольки лимона им в чай. «Не вижу, чем ваше мнение хуже мнение мадам Марибель, возразила Эльфаба. В этом и заключается настоящая сила искусства, как по мне. Не читать мораль, а вызывать протест. Иначе зачем это все? К ним подошел юноша. Вида он был довольно заурядного, но все равно лучше приставший к ней зеленой пиявки. Добрый день, прощебетала Галинда, не дожидаясь, пока он сам наберется смелости заговорить. Очень-очень приятно познакомиться. Вы должны быть из... Дайте-ка подумать. «Ну, учусь я в близком — ответил он, — «но изначально родом из манекина. Вы и сами, наверное, заметили». И она заметила. Ростом юноша едва доходил ей до плеча. Хотя выглядел, невзирая на это, довольно симпатично. С пушистой, растрёпанной копной золотистых волос, белозубой улыбкой и приятным лицом. На нем была парадная туника провинциально-синего цвета, но с серебряной вышивкой. В целом, он смотрелся достаточно аккуратно. Даже ботинки у него были начищены, хотя стоял он немного косолапо, ступнями врозь. «Что я обожаю в шизе», — заявила Галинда, — так это знакомиться с иноземцами. «Вот он, большой город во всей красе. Я из Гелькина. Она с трудом удержалась и не добавила «конечно». По ее мнению, происхождение было очевидно по ее наряду. Девушки из Маникина обычно одевались гораздо скромнее, настолько просто, что в шизе их нередко принимали за служанок. «Ну, тогда приветствую вас», — сказал юноша. «Меня зовут Мастер Бок, мисс Галинда Ардуенская, с Верхнего Нагорья. А вы?» — спросил Бок, повернувшись к Эльфабе. «Кто вы?» «А я ухожу», — сказала она. «Всем доброй ночи». «Нет, нет, не уходите», — поспешно воскликнул Бок. «Мне кажется, я с вами знаком». «Вовсе нет», — покачала головой Эльфаба, но все же остановилась посмотреть на него. «Откуда бы вам меня знать? Вы ведь мисс Эльфи, да?» «Мисс Эльфи». Весело вскричала Галинда. Как восхитительно! Откуда вы знаете, кто я? спросила эльфаба. Мастер Бог из маникина я с вами не знакома. Мы с вами играли вместе, когда вы были совсем маленькой, сказал Бог. Мой отец был старостой деревни, где вы родились, ну, мне так кажется. Вы родились в Рашмаргинс, в Вент Хардингс, да? В семье священника-униониста. Я забыл его имя Фрекс проговорила Эльфаба, настороженно сощурившись. «Фрэкс про благочестивый!» — воскликнул Бог. «Да, верно, это он. Вы знаете, у нас до сих пор ходят разговоры о нем, и о вашей маме и о той ночи, когда в Рашмаргинс прибыли часы Дракона Времени. Мне было года два или три, меня тоже водили смотреть на них, но я этого не помню. Однако не забыл наши с вами игры, когда я еще бегал в коротких штанишках. Помните Ганет? Ту женщину, которая за нами приглядывала. А Бифе, это мой отец. Помните Рашмаргинс? «Это все такие туманные домыслы», — сказала Эльфаба, «что им и противопоставить-то нечего. Но позвольте мне рассказать вам о том, какой была ваша жизнь, которой вы не помните». Родились вы лягушонком. Это была довольно злая ирония, так как в облике Бока действительно было заметно некоторое сходство с земноводными. Затем вас принесли в жертву часам дракона-времени «Итак вы превратились в мальчика. Но в брачную ночь, когда ваша жена раздвинет перед вами ноги, вы снова обратитесь к головастикам и «Мисс Эльфаба!» — укоризненно воскликнула Галинда, раскрыв веер, чтобы спрятать запылавшие от стыда щеки. «Следите за языком!» «Ну что ж, детства у меня не было», — сказала Эльфаба. «Так что можете болтать, что хотите. Я выросла в краю квадлингов с болотными людьми. До сих пор хожу и хлюпаю». «А разговаривать со мной не надо. Поговорите с мисс Галиндой, ей светские беседы в гостинах куда привычнее. А мне пора». Она коротко кивнула на прощание и скрылась почти бегом. «И зачем она все это наговорила?» произнес Бог. Но в его голосе не было смущения, только удивления. «Конечно, я ее помню. Как будто много на свете зеленых людей». «Полагаю», — предположила Галинда, «ей не нравится, когда ее узнают из-за цвета кожи. Я не знаю наверняка, но, можно предположить, ее это задевает». Но она же понимает, что ее все помнят именно поэтому. Насколько мне известно, вы правы насчет того, кто она такая, признала Галинда. Я слышала, что ее прадед владыка троп из Кольвин Граундс в Нест Хардингс». Да, это она, сказал Бог. Это Эльфи. Даже не думал, что увижу ее снова. Не желаете ли еще чаю? Я позову слугу, вежливо предложила Галинда. Садитесь и поведайте мне о манекине. Я вся внимание! Она откинулась на спинку кресла. Обивка которого так гармонировала по цвету с ее платьем и постаралась выглядеть как можно более привлекательно. Бог послушно сел, но продолжал качать головой, словно появление Эльфабы полностью выбило его из колеи. Когда Галинда тем вечером вернулась в спальню, Эльфаба уже лежала в постели, натянув на голову одеяло и издавая явно фальшивый храп. Галинда шумно забралась в постель, раздраженная тем, что зеленая девчонка смеет избегать разговоров с ней, и к тому же ее Галинду это задевает. На следующей неделе только и разговоров было, что о вечере умиротворений. Доктор Деламонт прервал лекцию по биологии, чтобы спросить у студенток мнение по этому вопросу. Девушки не находили ничего общего между биологией и поэзией, и в ответ на его наводящие вопросы настороженно молчали. Наконец он взорвался. «Неужели никто не видит связи между выражением этих мыслей и тем, что происходит в изумрудном городе?» Мисс Пифани, которая полагала, что за ее обучение платят вовсе не для того, чтобы на нее кричали, огрызнулась. Мы не имеем ни малейшего представления о событиях в Изумрудном городе. Что это за игры? Если вам есть что сказать, говорите прямо. И нечего блеять. Доктор Деламонт отвернулся к окну, пытаясь сдержать гнев. Студенток привело в восторг это бесплатное шоу. Затем Козел вновь обратился к аудитории и значительно мягче, чем они ожидали, сообщил им. Волшебник страны ОС объявил о запрете свободы передвижения животных, и закон вступил в силу несколько недель назад. Это означало не только ограничение животных. В доступе к транспортным средствам, жилью и общественным институтам под свободой передвижения также подразумевалась профессиональная сфера. Любому животному, достигшему совершеннолетия, запрещалась работа по профессии или служба в государственных учреждениях. По сути, животных принуждали вернуться в сельское хозяйство и в провинцию, если они вообще хотят получать зарплату за свой труд. «И как вы полагаете, что имела в виду мадам Марибель, когда закончила свое умиротворение эпиграммой о животных?» — риторически спросил Козел в заключение. «Ну да, есть чему расстроиться», — признала Галинда. «То есть животные могут расстроиться. Но ведь на вашей работе это никак не скажется, да? Вот вы стоите тут и по-прежнему нас учите. А как же наши дети? Как же мои дети? У вас есть дети? Я не знала, что вы женаты». Козел прикрыл глаза. «Я не женат, мисс Галинда, но вполне мог жениться и еще могу. Возможно, у меня есть племянницы и племянники, а им уже фактически запретили учиться в шиском университете, поскольку никто из них не способен держать карандаш, чтобы написать вступительное эссе. Много ли вы видите животных в этом храме науки и образования?» Что ж, это было правдой. Студентов животных в колледже не было. «Да, все это довольно ужасно», — согласилась Галинда. «И зачем же волшебнику страны ОС вводить такие законы?» «И зачем, действительно?» — горько хмыкнул доктор Деламонт. «Нет, действительно, зачем? Я серьезно спрашиваю, я не понимаю». «Я тоже не понимаю». Козел повернулся к кафедре, подвигал туда-сюда какие-то бумаги, а затем у всех на виду извлек зубами носовой платок с нижней полки и высморкался. «Обе мои бабушки были дойными козами на ферме в Геликине». Благодаря своему многолетнему труду, жертвуя всем ради меня, они заплатили местному школьному учителю, чтобы он занимался со мной и написал под мою диктовку вступительные экзаменационные работы. И их усилия скоро пойдут прахом. «Но преподавать-то вы все еще можете?» сердито напомнила Пифани. «Это лишь вопрос времени, дорогая», сказал Козел. Он отпустил класс пораньше. Галинда поймала себя на том, что посматривает на Эльфабу. У той был странно сосредоточенный вид. Когда Галинда уходила из класса, Эльфаба напротив направилась к кафедре, где стоял доктор Деламонт. Он судорожно, неконтролируемо вздрагивал, низко склонив рогатую голову. Несколько дней спустя мадам Марибель читала открытую лекцию о древних гимнах и языческих песнопениях. Когда она объявила рубрику вопросов, все несказанно поразились. Эльфаба, которая, как всегда, сидела сгорбившись на задних рядах, выпрямилась и напрямую обратилась к главе. «Мадам Марибель», Если позволите, у нас не было возможности высказаться насчет тех умиротворений, которые вы декламировали в гостиной на прошлой неделе. Высказывайтесь, щедро разрешила мадам Марибель, широко разведя унизанные браслетами руки. Вот доктор Деламонт, похоже, счел их весьма сомнительными, учитывая недавний запрет свободы передвижения животных. Доктор Деламонт, увы, ответила мадам Марибель, ученый, он не поэт, также он козел, и тут я могу спросить вас, ученицы, помните ли вы хоть одного козла, который состоялся как исполнитель сонетов и баллад? Увы, дорогая мисс Эльфаба, доктор Деламонт не понимает поэтической условности, а также иронии. Не могли бы вы дать определение иронии для класса, пожалуйста? Вряд ли я смогу, мадам. Ирония по некоторым утверждениям ⁇ это искусство сопоставления несочетаемого. Нужна осознанная дистанция. Ирония предполагает отстраненность, отсутствие которой в отношении прав животных мы, увы, должны простить доктору Диламонду. «Так что? Эта фраза, против которой он возражал, животным говорить не должно, была иронической?» продолжала расспрос Эльфаба, глядя в свои бумаги, а не на мадам Марибель. Галинда и ее сокурсницы в упоении наблюдали за ссорой. Было ясно, что каждая из собеседниц весьма обрадовалась если бы вторая скончалась на месте от разрыва селезенки. «Разумеется, при желании можно рассматривать ее в ироническом ключе», — согласилась мадам Марибель. «И вы тоже так ее рассматриваете?» — не сдавалась Эльфаба. «Какая дерзость!» — оскорбилась глава. «Я вовсе не собиралась вам дерзить, но я пытаюсь учиться. Если вы или кто-либо еще полагаете, что это утверждение соответствует истине, то это в точности сочетается с предшествующей ему скучной провластной частью. Это просто тезис и вывод, и я не вижу ни малейшей иронии. «Вы многого не видите, мисс Эльфаба», — парировала мадам Марибель. «Вам следует научиться ставить себя на место кого-то куда более мудрого, чем вы, и смотреть на ситуацию с его стороны. Погрязнуть в невежестве, навечно остаться в рамках собственного, не самого точного чутья — это слишком печальная участь для такой молодой и исключительной особы». Она с таким презрением высказала это исключительный что Галинде оно показалось завуалированным оскорблением цвета кожи Эльфабы. Щеки соседки сегодня действительно полыхали зеленью в запале от публичной стычки. Но я как раз пыталась поставить себя на место доктора Деламонда. Почти жалобно, но с прежним упрямством возразила Эльфаба. В случае поэтической интерпретации, смею предположить, этот тезис вполне может быть правдой. Животным не должно говорить. Резко ответила мадам Марибель. «Это вы снова иронизируете?» Зло спросила Эльфаба, но затем села на место, закрыла лицо руками и больше ничего не говорила до конца занятия.